Хозяин отказался от денег. Здесь, в Испании, впечатление, что я герой. 30 мая. Бой быков. Снимался с тремя триадорами. Когда садился на свое место, зрители с трибун устроили мне овацию. Массовая истерия. Лег в три часа ночи. Подарки лились рекой. Сапожник, которого спас пенициллин, подарил две пары обуви, одну из крокодиловой кожи Флемингу, вторую черную с золотом Редди Флеминг. Портной два костюма. Исцеленная испанка преподнесла с собой палантин, благодарный оптик очки в золотой оправе. С точки зрения коллекционера случайных вещей, это было изумительное путешествие. Но пришлось дать тысячи автографов, произнести множество речей, которые переводчица переводила на испанский язык, прочитать лекции в больницах о применении пенициллина, ужинать на открытом воздухе в Розалиде, где пожелала встретиться с Флемингом итальянская королева Мария Жозефина. Севилья, прием у мэра. Группа красивых девушек исполняет андалузские танцы, очень грациозно. Любопытное хриплое пение, похожее на восточное. Избран почетным президентом медицинского общества Севильи. В 11 часов 30 минут утра надел фраг для церемонии в академии. Толпа народу, английский национальный гимн, речь президента, золотая медаль. Затем прочитали по-испански мою лекцию об истории пенициллина. Это длилось три четверти часа. Я чуть не заснул. В Севилье, среди прочего, Флемингу подарили сомбреро, которое оказалось ему мало. Пришлось разыскивать другое. Толедо. Греко-гойя. В машине до дома Мараньона. Вид на Толедо. Великолепный дом и очаровательная семья. Завтрак на открытом воздухе. Очень приятно. Очередные подарки. Нож для разрезания книг. Лезвие сделано в Толедо, кукла, огромная сигара, книги и среди них стихи Скотта. Наконец, после пребывания в Кордове и Херсе, Флеминг приехал в Мадрид. Столица, естественно, пожелала своим приемом превзойти Барселону. Много цветов, королевские апартаменты в отеле Риц, ужин в гольф-клубе с герцогом «Альба», который был очарователен и утверждал, будто ужинал со мной в Оксфорде, но он ошибается. Флеминг был награжден большим крестом Альфонса X Мудрого и получил звание доктора Мадридского университета. Ему пришлось облачиться в голубую тогу, плащ и причудливый головной убор. Ему надели на палец кольцо, преподнесли белые перчатки. Он поднялся на кафедру за человеком, который нес булаву и произнес речь, а его друг Бустинса перевел ее на испанский язык. Когда Флеминг вернулся в Лондон, и доктор Хьюкс спросил его, какое из докторских званий доставило ему больше всего удовольствия, он ответил, не колеблясь, «Мадридское, мне там подарили тогу и плащ». В общем, это было путешествие из «Тысячи и одной ночи», но очень утомительное, так как они не имели ни минуты передышки. Его жена уезжала из Лондона нездоровой, а в Мадриде совсем слегла. В Лондон они вернулись самолетом 14 июня. В последующие месяцы состояние Сарин все ухудшалось. Она уже не могла сопровождать мужа в его путешествиях, а он вынужден был выполнять данные обещания. Его избрали почетным гражданином Челси, и это доставило ему удовольствие. В своей речи он говорил об Уистклере, американском художнике, о Тернере, английском художнике, о своем любимом клубе художников. Челси нельзя себе представить без художников. Искусство, в самом широком смысле этого слова, принадлежит к ним многим действительно важным вещам. Премьер-министром и министром финансов отводится большое место в газетах, но как только они уходят от власти, Их забывают. Лишь человек искусства бессмертен. В 1949 году Флеминг был избран членом Папской академии наук. Он поехал в Рим и был принят папой. Вернувшись в Лондон, он вскоре отплыл на Коин-Элизабет